Ну вы в аде? Нам было числа. Потаму самое. Я хотел, я хотел, чтобы вы объяснили, что вообще у нас случилось. Мы не понимаем. Либо вы так ведут самосторию, отель из 8 будет, да? Вы вообще можете говорить? Я не знаю, что я делать. Я выпил, просто пивалостра, и меня штырит. И представляю, куда, камера дамече 7. А тут ситуация очень, очень трагическая. Я видел, как убит человека, разили его, отрезали конечности. Что мне делать? Я не знаю, как быть с человеком таким. Я дыра, и ты знаешь, здесь уходит, здесь хоть я умираю, но бондаваю. Это всё кошмар. Respecto, si da. Oh, de sama. Respecto, si da. Es un tío tradicional.